Перед ней по дорожке прыгали воробьи. Городской шум доносился, казалось, откуда-то издалека, и легко было можно вообразить себе, будто ты перенесся в какую-то дивную страну. За пределы обычной жизни перепрыгнул в другое измерение. Вокруг не было никого. Но каждый крест означал чье-то присутствие. За каждой эпитафией проглядывало лицо. Мадлен медленно пробиралась сквозь эту окаменевшую толпу, и ее тень смешивалась с тенями над гроби, переламываясь, скользила по ступенькам часовен, внутри которых томились на бессменной вахте ангелочки. Иногда она останавливалась, чтобы прочесть какое-нибудь полустертое имя «Семья Мерсьея» — «Альфонс Меркадье». Он был заботливым отцом и супругом. Попадались камни, которые покосились, вросли в землю, подобно сданувшим кораблям. Кое-где на них устроились ящерицы с пульсирующим горлом и устремленных к солнцу змеиной головкой. Казалось, Мадлен доставляет удовольствие обходить эти глухие уголки, навсегда позабытые родственниками усопших. Постепенно замысловатый маршрут вывел ее к центру кладбища. Она наклонилась, подобрала красный тюльпан, упавший с подставки, и по-прежнему, не торопясь, подошла к одной из могил, подле которой и замерла в неподвижности. Укрывшись за часовней, Плавьер мог беспрепятственно наблюдать за ней. Лицо Мадлен не выражало ни экзальтации, ни скоби, оно напротив дышало умиротворенностью, счастливым покоем. О чем она думала? Руки ее были опущены, в одной она держала тюльпан. Сейчас она вновь стала похожей на портрет на одну из тех женщин, которых обессмертил гений живописца. Она полностью ушла в себя. Плавьеру пришло на ум слово. Экстаз. Может быть, это один из тех приступов, о которых говорил живень? «Может, Мадлен во власти мистического бреда?» Но у мистического бреда другие и весьма характерные симптомы, насчет которых невозможно обмануться. Скорее всего, Мадлен просто молилась за какого-нибудь усопшего, например, недавно почившего родственника. Однако могила казалась давнишней, заброшенной. Флавьер посмотрел на часы». Мадлен простояла у могилы двенадцать минут. Сейчас она выходила на центральную аллею, оглядывая надгробные памятники с прежним, слегка пресыщенным видом, словно по части погребальной архитектуры уже не надеялась узнать ничего нового. Огибая могилу, Пловьер прочел надпись на надгробии, которая перед этим столь внимательно созерцала Мадлен. Полина Лажерлак 1840 1865-й. Хотя он и ожидал увидеть на камне это имя, а все равно испытал глубокое потрясение. Скорее из Мадлен. Живень прав, в поведении Мадлен есть нечто непостижимое. Мысленно Флавьер вновь увидел ее стоящий подле могилы. Ничего похожего на человека, который пришел к месту вечного упокоения своего предка. Она вела себя так, словно очутилась в месте, с которым связано много воспоминаний, например, отчего дома. Флавьер отогнал эту абсурдную мысль, наполнявшую его смутной тревогой, и ускорил шаг, чтобы не потерять Мадлен из виду. Тюльпан она так и не выбросила. Теперь она усталой походкой, чуть сгубившись, спускалась к сене. Они вышли на набережную. Мадлен явно шла без определенной цели. Она просто гуляла, рассеянно глядя на воду, испещренную веселыми солнечными бликами. Попадавшиеся навстречу мужчины несли шляпы в руке, то и дело утирая лоб. Было жарко. Пронзительно глупела вода. На берегу дремали, греясь на солнце, несколько бродяг. Между пролетами мостов шальными криками носились первые стрижи. В приталенном сером костюме на высоких каблуках Мадлен выглядела чуждой этому празднику природы, пассажиркой в ожидании неведомого поезда. Она перешла по мосту на другой берег, Облокотила саппоропед, прижав к щеке цветок. Назначила здесь кому-нибудь свидание или решила передохнуть? Может быть, просто кротало время, наблюдая крохотные водовороты, улдок и завораживающую пляску солнечных бликов, она немного подалась вперед. Теперь она могла видеть далеко внизу свое отражение на фоне бескрайнего неба и четкую тень моста. Лавьер подошел поближе, сам не зная зачем. Мадлен не шевелилась. Она выпустила из пальцев тюльпан. Красное пятнышко стало медленно удаляться, танцуя на волнах. Оно проплыло вдоль борта баржи и устремилось на простор реки. Неожиданно для себя. Флавьер тоже заинтересовался судьбой игрушки Вол. волн. Цветок превратился в алую точку, которая неудержимо притягивала взгляд. Вот он уж совсем затерялся на широкой речной глади, скорее всего, затонул. Руки и Мадлен бессильно свисали с парапета, как ветви плакучей ивы, и она все вглядывалась в сверкающую даль. Флавьеру показалось, что она улыбается. Потом она выпрямилась. Назад, на правый берег она перешла, по другому мосту. Она возвращалась к себе с прежней беспечностью, с тем же равнодушием, вкипевшей вокруг жизни. В половине пятого она переступила порог дома, и Флавьера пронзила ощущение опустошенности. Из собственной никчемности. Он даже растерялся. Как убить время? Слежка оставила у него в душе неприятный осадок и сделала его одиночество еще невыносимым. Он зашел в кафе и позвонил Живиню. — Алло? Это ты, Поль? Это уже. Можно зайти на минутку? Да нет, ничего не случилось. Просто у меня есть к тебе несколько вопросов. Хорошо. Иду. О своей конторе Живинь отзывался довольно пренебрежительно, в действительности же его бюро занимало целый этаж. — Соблаговолите подождать, мсье, господин директор проводит свещание. Секретарша ввела Флавьера в приемную, заставленную массивными диванами.